А ну-ка, погонусь догадайтесь, кто перед вами? Человек с животной душой или наоборот? Даже нам, Творцам, трудно разобраться. И все потому, что волновая генетика — относительно новая наука. Относительно потому, что уже несколько тысячелетий назад ею владели атланты, а после и их наследники – египетские жрецы. Все эти монстры и химеры, кентавры, русалки и тритоны – результаты их эксперимента. Операции под микроскопом – это всегда насилие. Волновая генетика дает результат, схожий с трансгенными мутациями. При этом методика ее простая и элегантна. В наше время все началось с опытов Дзяна Каньджена. Он под гусыню подложил куриное яйцо. А из яйца вылупился цыпленок с ластами на ногах. Эдакий гадкий утенок оказалось что это же можно делать и в инкубаторе а источник волнового воздействия может соединяться с ним дистанционно обычным волноводом мы установили что информационно генетическая матрица человека деформируется не только при межрасовом и внутри видовом скрещивании, но и при близком проживании представителей разных рас. Явление телегонии, иначе закон первого самца, также имеет волновую природу, поэтому трудно отличить духовное смешение от физического. Любое смешение крайне вредно и для тела, и для души. Тело начинает мутировать, интеллект и особенно нравственность стремительно вырождаются. Многие великие империи и страны гибли из-за смешения, из-за массовой порчи крови. Таковы были Рим. И Византия, Франция и Польша. На очереди Америка и Россия, если не одумаются. А вот и памятник нашему чижику-пыжику. Абадор ткнул пальцем в кнопку. Голографическая проекция цыпленка размером с гондолу воздушного шара зависла в центре зала. Лапы его, как и положено, были украшены неуклюжими ластами. А теперь пройдемте в сад химер. В углу вольера за стеклянной перегородкой по лягушечи восседало голое человекообразное существо с серой пузырчатой кожей. Оно смотрело сквозь нас выпуклыми, желто-прозрачными глазами. Выгнутую спину украшал гребень игуаны. Перепончатые лапы были непомерно велики для короткого горбатого тельца. Человек-амфибия во всей красе. Тась, тась. Таз. Существо очнулось, повело мордой и вдруг, резво подпрыгнув, подхватило с пола бурый комок и с размахом метнуло в Абадора. Дерьмом бросается, нечисть! Абадор инстинктивно отряхнул пылинки с белоснежного пиджака. Хорошо, хоть стекло непробиваемое. А здесь прячется наша Церцея. Не пугайтесь, это направление опытов было признано бесперспективным. Эта особь остается единственным экземпляром. На соломенной подстилке корчилось существо, покрытое редкой белесой шерсткой. На копчике топорщился розовый завиток хвоста. При виде нас Церцея пошевелилось пытаясь спрятать свой живот с двумя рядами сосков, а то, что обычно называют лицом, стеснительно прикрыло рукой. Ее короткие пальцы оканчивались копытцами вместо ногтей. Такое строение конечностей сохранилось у тапира. Абадор постучал в стекло. Церцея отняла от лица пальцы копыта. Селясь что-то сообразить, она всматривалась в наши лица. Ярко... Голубые глаза сочились слезами. С опадала наполовину пережеванная морковь. Женщина-свинья с трудом поднялась на кряжестых задних ногах, подковыляла к прозрачной стенке вольера. Приблизив к стеклу мутное пятно лица, она смотрела в мои глаза, с человечьим выражением боли и мольбы. В теле свиньи тлел живой человеческий разум и плененная черными колдунами душа. Человек и свинья оказались очень близки генетически. Даже волновая матрица почти не меняется. Абадор приплясывал на месте от избытка сил. Его прямо таки распирало от радостного возбуждения. А вот наша удача почти ручная кошечка, настоящая бастит. очень распущена и сексуально. Мы использовали в качестве волновой присадки бенгальскую кошку и, как видите, успешно. Женщина-кошка